Книга записана в Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Марина Ясинская. Восьмирье. Дно мира. Читает Тотта Таларсен. -то Глава первая. Когда пелена Тумарья расступилась, Вика застыла на месте, не сразу поняв, что переход через стену черного тумана завершен, а потом сказала, даже не спутникам, а скорее самой себе, «Значит, пришли?» Да. «А тебя что-то удивляет», — ответил Айрус. Вика промолчала. Ее ничего больше не удивляло. Как только она поняла, что на этот раз мамин кулон не обжигает руки новых владельцев и потому не вернется к ней обратно, в душе образовалась рана, которая, словно черная дыра в космосе, поглощала все эмоции и чувства, до тех пор, пока не осталось ничего, кроме полного опустошения. И даже мысль о том, что цель близка, и что уже совсем скоро Вика, наконец, увидит тетю Генриетту и, возможно, узнает что-то о своем отце, не могла вывести из состояния безразличия. Вика понимала, что охватившее ее равнодушие неестественно, и отстраненно подумала, а не заразила ли ее Тумарье? Ведь на этот раз она шла через него без кулона. Но почти сразу решила, что вряд ли. Она по-прежнему в своем уме и нормально реагирует на все, что ее окружает, а не стонет и не пялится перед собой застывшим взглядом, как это было с Лукасом. Что до охватившего ее безразличия, оно возникло не во время путешествия сквозь Тумарья, а еще в Фартуге, когда Вика рассталась с кулоном. Передав осколок сердца в руки лысому незнакомцу, которого его спутница называла Айрус, девочка будто разом лишилась силы, что поддерживала ее с тех пор, как она оказалась в Восьмирье. И даже Ванилька не могла этого исправить, хотя не отходила от хозяйки ни на шаг, а в Тумарье вовсе пушистым воротничком легла ей на плечи. Вика вздрогнула. Она словно только сейчас проснулась после долгого сна и поняла, что почти ничего не помнит о путешествии через Тумарье. Сколько они шли? Долго? Очень долго? Или так же, как раньше? В голове были только обрывки воспоминаний. Испуганные глаза Никса и его открывающийся рот. Кажется, он что-то говорил Вике. Печальная искра в глубине кулона, которая на миг сверкнула, когда осколок сердца перекочевал в руки Айруса. Довольно вспыхнувшие глаза Эллы, когда звякнул мешочек, которая отдала ей молчаливая и холодная спутница Айруса, окраина Фортуги, сумерки, долгая пустынная дорога и приближающаяся стена черного смердящего тумана. А потом — полный провал. Серое ничто, где не было ни пространства, ни времени, ни даже чужих обид страхов, которыми обычно атаковала Тумарья, а только расплывчатая фигура, и Вика механически за ней следовала. Неужели ее горе было настолько сильным, что даже Тумарье не могло через него просочиться. Или же охватившая Вику апатия стала своего рода защитной бронёй против чужих печалей. Айрус продолжал вопросительно смотреть на Вику, и она, чувствуя это, заставила себя пробурчать что-то маловразумительное в ответ. Встретиться с Айрусом взглядом Вика не решалась, стоило только на него посмотреть, и она сразу видела голубой кулон. И неважно, что он был надёжно спрятан у Айруса под курткой. Плотная стена Тумария клубилась позади, в нос ударила вон чужих расстройств и обид, и Вика поморщилась. Да, спасительная пелена отрешенности, которая помогла ей справиться из потери кулона и с переходом через Тумарии, совершенно точно с нее сползала. Вика поняла, что снова становится легко уязвимой для грусти, тоски и сомнений, которые наверняка вот-вот на нее нахлынут, и на мгновение даже почувствовала искушение нырнуть обратно в прежнее состояние равнодушия. и спрятаться там, словно черепаха в панцире. Но миг слабости прошел. Да, панцирь защитит от боли и печали, но невозможно жить, вечно под ним прячась. А жить надо. Окончательно стряхнув себя остатки неестественного безразличия и стараясь не думать о колонии, Вика хорошенько огляделась. Она стояла на самом краю пропасти. Прямо перед ней расстилалось воздушное пространство, со всех сторон кроме неба, охваченное тумарием. В центре этого пузыря воздуха парила гигантская скала — Кууза. Тонкий подвесной мост вел к ней от края обрыва. Все точь-в-точь, точь, как показала карта майстера Куртиса. Вика покачала головой. Да, подобраться к тюрьме незамеченной задача совершенно нереальная. Подвесной мост — единственная связующая ниточка между Куузой и Тумарьем, и он, конечно же, легко просматривается. Вика уже заметила небольшую деревянную постройку на другой стороне, прямо около моста. Там наверняка сидят констебли или охранники. Если даже они и не заметят, как кто-то выходит из стены Тумарья, не увидеть чужаков, пока они идут по длинному узкому подвесному мосту, просто невозможно. «Ну, чего застыло? Идем!» Голос Айруса оторвал Вику от раздумий, и она снова, вздрогнув, заставила себя сдвинуться с места и, очень осторожно, чтобы не сорваться с края обрыва, направилась к тонкому мостику, а, подойдя ближе, запаниковала. Не то, чтобы у нее был план. Охватившая Вику еще в фортуге оцепенение вообще не давала ей что-то планировать. И все же в ее расчеты точно не входило быть пойманной. Едва только она ступит ногой на этот осколок. И о чем она только думала, соглашаясь на сделку? Она же видела Куузу на карте мейстера Куртиса. И тонкий мост, ведущий к Тумарию, тоже. Значит, должна была понимать, что единственный способ добраться до тюрьмы — это сдаться констеблям. Но как она сможет помочь тете Генриетте? если сама станет пленницей. Как воспользуется таинственным прибором, перемещающим Гонстебли в любую точку восьмирья минуя тумарье если будет заперта в камере?» Впрочем, обо всем этом стоило думать раньше. А сейчас уже слишком поздно, и нет никакого другого выхода, кроме как вступить на шаткий мостик над бездной, от одного только взгляда, в который начиналось страшное головокружение, и идти навстречу неизбежному. Хотя всегда остается Тумарья, она может вернуться туда. Вика оглянулась через плечо на плотную стену клубящегося тумана, от которого разила невыносимой вонью. Одна без проводника темнохода, и теперь еще и без спасительного кулона она будет там обречена. «Эй, идем же!» — нетерпеливо повторил Айрус. Подвесной мостик вблизи не выглядел таким уж хлипким. Плотно пригнанные друг к другу широкие доски, крепкие веревочные поручни, но стоило только посмотреть в бездонную пропасть, над которой он был натянут, и длинный подвесной мост сразу начинал казаться ужасно хрупким и ненадежным руки намертво вцепились в веревочные поручни стоило только вики ступить ногой на первую доску а, -а он на человека и ей пришлось облизнуть губы и прочистить горло прежде чем она смогла договорить а он выдержит выдержит бросил айрус он уже отошел на несколько метров от края обрыва и ему похоже не терпелось скорее дойти до куузы «А если подует ветер?» — продолжила Вика. «Мост такой легкий и такой длинный. Наверняка не меньше километра. Он не перевернется?» «Не перевернется!» — ответил Айрус все таким же нетерпеливым тоном, который, разумеется, ничуть не успокаивал. «Ну уже, давай, иди!» Стоящая позади спутница Айруса слегка подтолкнула ее в спину и вдруг спросила «Что еще за километра?» Вика нервно оглянулась. Она так и не узнала имя этой молчаливой, холодной женщины. Впрочем, какая разница, как ее зовут, легче от этого не станет. И если Вика выяснит, кто она такая, темноход, одна из раскольников или сопротивление, тоже ничего не изменится. И все же про себя она называла ее «птицей» из-за длинного с горбинкой носа, похожего на клюв. «Да так», — пробормотала Вика вместо ответа на вопрос, Ей сейчас точно было не до разговоров о единицах измерения своего мира. Заставив себя сделать следующий шаг, Вика отчетливо почувствовала колебания под ногами. Это отдавались шаги Айруса. А дальше от края малейшее движение будет ощущаться еще сильнее. Мост станет раскачиваться из стороны в сторону и ходить ходуном под ногами. В какой-то миг он точно накренится особенно сильно. Веревочный поручень выскользнет из рук, и тогда все они сорвутся в пропасть. Если Айруса и его спутницу было не слишком жаль, то себя очень даже». «А я-то думала, что не боюсь высоты», подумала Вика и нервно хмыкнула. Она спокойно каталась на самых высоких каруселях, не боялась летать на самолетах, у нее не кружилась голова, когда она стояла на балконах последних этажей, и ее не пугали канатные дороги. Однако длинный подвесной мост над бездной наглядно показал ей, что страх высоты у нее есть. И еще какой». «Да он бы у любого появился, окажись тот перед необходимостью, идти целую вечность через пропасть, держась за тонкий канат!» Почувствовав, что ей перестало хватать воздуха, Вика изо всех сил вцепилась в веревочные поручни и постаралась дышать глубоко и ровно. «Это паника! Это просто паника! На самом деле горло у нее вовсе не сжимается, и воздуха тут более чем достаточно!» «Надо сосредоточиться на какой-то одной точке, чтобы не смотреть вниз», подумала Вика. заставила себя сделать еще один шаг и сфокусировала взгляд на краю осколка впереди. Это оказалось ошибкой. Кууза была слишком далеко, а страх отодвигал ее и того дальше. Вики ни за что не преодолеть это расстояние по мосту, да еще по такому ненадежному. Нет, на Куузу лучше не смотреть, если она не хочет и впрямь потерять равновесие и свалиться в эту глубокую бездонную пропасть, где клубится Тумарье. Взгляд непроизвольно последовал за мыслями и устремился вниз. в бездну, которой не было видно дна. Голова тут же закружилась, колени разом ослабли и чуть не подломились. Чья-то рука бесцеремонно схватила ее за шиворот. «Слушай сюда, девочка!» — раздался позади холодный голос птицы. «Мы с Айрусом свою часть уговора выполнили, доставили тебя на Куузу. Если ты собираешься ползти по этому мосту со скоростью умирающей улитки, это твои проблемы. Ползи сколько хочешь, а мы пойдем». «У меня нет настроения торчать тут целую вечность!» С этими словами птица грубо протиснулась мимо Вики и пошла дальше, нагоняя ушедшего вперед Айруса. Вика в бессилии смотрела ей вслед. Кто бы мог подумать, что ей станет так плохо от вида уходящих врагов? Страшнее перехода через этот жуткий мост был только переход через него же в полном одиночестве. Вика обернулась. Край обрыва, где начиналась Тумарья, совсем рядом. Всего несколько шагов. И она там, на твердой земле. Но что дальше? Выдохнет она, успокоится, а потом все равно придется идти через мост. Снова повернувшись к Узе, Вика заметила, что Айрус и его спутница продолжают уйти. Да, ее они ждать явно не собирались. Да и зачем она им? Они свое уже получили, забрали кулон, и теперь им на Вику плевать. Мысль о кулоне подстегнула ее, и страх немного отступил. Вика отдала кулон, чтобы ее провели в Куузу. Не может же она допустить, чтобы такая жертва оказалась напрасной, и все из-за ее страха. Решив не смотреть ни под ноги, ни на край осколка впереди, Вика сосредоточила взгляд на своих руках, которые крепко держались за веревочный поручень, и заставила себя сделать шаг. И у нее получилось. Еще один шаг. И еще один. Но Вика не спешила радоваться. Что такое один шаг, когда предстоит преодолеть целую бесконечность? Перед глазами неожиданно появилась ванилька. В панике Вика напрочь позабыла о мечте, которая все это время тихо лежала у нее на плечах. Или не лежала. Вика не могла точно сказать. В любом случае, сейчас ванилька была прямо перед ней, на уровне глаз. Часто взмахивая крыльями, она зависла в воздухе, словно калибри, ободряюще зачерлыкала, и Вике сразу стало легче. «Ванилька!» — выдохнула она. Глядя на мечту, Вика сама не заметила, как сделала еще несколько шагов. Продолжая парить в воздухе, мечта отлетела назад и снова зависла, часто взмахивая слабо мерцающими крыльями, отчего в воздухе ненадолго появлялись маленькие радуги. Вика улыбнулась. Пропасть все так же была бездонной, а мост по-прежнему оставался шатким и ужасающе длинным, но уже не бесконечным. И Вика больше не сомневалась, что теперь с ванилькой в качестве проводника она по нему непременно пройдет.